Глава шестая. «Немедленно отвезите мою жену и дочерей назад!» В Илицу приказал Алексей шоферу. Его лицо было напряжено, кожа стала пергаментной. Он повернулся к Зите. «Я еду в резиденцию губернатора. Мне надо узнать, серьезно ли ранен эрцгерцог». «И герцогиня», — добавила Катерина, — Смертвенным лицом. Я видела, как она упала прямо на эрцгерцога, а ее шляпа скатилась на землю. Черт побери! Впервые в жизни Алексей богохульствовал в присутствии жены и дочерей, но никто из них не обратил на это внимания. — Не приведи, Господи, чтобы покушавшийся оказался сербом, — сказала Зита. Алексей уже ее не слышал. Он быстро шел к ближайшему свободному автомобилю. Ни Зита, ни Катерина не подозревали о почти обморочном состоянии Натальи, когда автомобиль мчал их из Сараева. Они испытали глубокое потрясение и потому не находили ничего необычного в ее поведении. Наталья Чувствовала себя так, что, казалось, она вот-вот умрет. Ее спокойный, благополучный и упорядоченный мир перевернулся и опрокинулся в бездну. Никогда больше она не будет наивно верить, что славянский национализм олицетворяет возвышенные благородные чувства и что никто не пострадает, никто не будет убит его приверженцами. Теперь она увидела обратную сторону их деятельности и поняла, какой глупой и по-детски легковерной была. Наталья себе представила, что теперь будет с Гаврила, и тотчас выбросила мысль об этом из головы. Она не хотела думать о последствиях происшествия, боясь потерять контроль над собой и сойти с ума. Девушка... Неподвижно сидела, глядя невидящими глазами на ресистые склоны холмов, которые находила такими чудесными всего несколько часов назад. Может быть, Гаврила промахнулся, стреляя в эрцгерцога? Может, выстрелы были холостыми, и Гаврила намеревался только его попугать, а не убивать? Может, как и после взрыва бомбы, все обстоит не так плохо, как могло показать? Подайте чаю, сказала Зита, как только они вошли в отель, и сливовицы. Она посмотрела на измученные бледные лица своих дочерей. Три рюмки, добавила Зита, решив, что это хоть немного поможет ее девочкам. Я хочу лечь, сказала Наталья впервые после длительного молчания заговорив. Ей очень хотелось побыть одной. Надо было как-то пережить эти томительные часы, пока не позвонит отец или не вернется с вестью о состоянии эрцгерцога и герцогини. Надо заставить себя не думать о происшедшем и успокоиться. Она с облегчением услышала, как Катерина сказала «Я, посижу с мамой. Надо, чтобы кто-то был с ней рядом, если позвонит папа. Наталья поднялась в их спальню и закрыла за собой дверь. — Все будет хорошо, — пробормотала она, садясь на край кровати и с такой силой сжав кулаки, что побелели суставы. — Эрцгерцог не пострадал. Сегодня он вернется в Вену, и мы уедем в Белград. На самом деле ничего не случилось, просто я очень испугалась. Все будет хорошо. Уже прошло время обеда, но телефонного звонка от Алексея все не было. Зита, сидя в гостиной своего номера, то и дело поглядывала на французские позолоченные часы и беспокойно крутила кольца на своих тонких пальцах. Было около одиннадцати утра, когда террорист открыл огонь, а сейчас почти два часа дня. В начале третьего Наталья услышала звук приближающегося автомобиля. Она вскочила, подбежала к окну и увидела, как машина, проехав по обсаженной деревьями дорожке, остановилась перед отелем. Задняя дверца резко открылась, и появился отец с напряженным выражением лица и со сгорбленными плечами. Наталья не стала дожидаться, когда он войдет в отель и поспешила к матери Екатерине. Он скончался. Алексей вошел к ним с этими словами. Он мертв, и герцогиня тоже. Нет. Это невозможно. Зита, вставая, споткнулась. Вероятно, это ошибка. Алексей. Они не могли оба умереть. Алексей на мгновение прикрыл глаза рукой, стараясь взять себя в руки. Они умерли друг за другом с интервалом в несколько минут, сказал он, как только обрел способность снова говорить. Не было никакой надежды их спасти, ни малейшего шанса. Алексей твердой походкой подошел к буфету и налил себе стакан воды. По возвращении в Белград... Ему будет необходимо сделать подробный и точный доклад о случившемся королю, премьер-министру и членам правительства. «Франц, Фердинанд был ранен в шею», — сказал он, — сожалея, что при его рассказе присутствуют дочери. Несколько секунд эрцгерцог продолжал сидеть, и генерал сначала подумал, что тот не получил серьезного ранения, а затем увидел кровь, сочащуюся из его рта и... Несколько минут спустя эрцгерцог потерял сознание и больше не приходил в себя. Зита широко раскрыла глаза от ужаса. Алексей покачал головой. Нет. Генерал говорит, что, когда герцогиня припала к мужу, тот сказал, «София, дорогая, не умирай. Ты должна жить ради наших детей». А затем, когда граф Гаррак попытался его поддержать и спросил, испытывает ли он боль, эрцгерцог произнес слабым голосом, — Ничего, ничего. Все молчали. Никто не мог говорить. Наконец Зита спросила, — А герцогиня? Что с ней? Алексей побелел. Пересказывать подробности смерти эрцгерцога было достаточно тяжело, но говорить о том, как умерла герцогиня, — еще более тяжкое испытание. Стараясь по возможности сохранить самообладание, он сказал, должно быть, она повернулась к эрцгерцогу, пытаясь защитить его, и пуля, пробив дверцу автомобиля и обшивку сиденья, угодила ей в крестец. Она умерла от потери крови. Врачи не сказали, но, вероятно, она умерла еще до того, как ее привезли в мэрию. Зита опустилась на ближайший стул. «Несчастные дети!» — прошептала она. «Кто им расскажет? Кто сообщит эту ужасную новость?» Их наставнику послана телеграмма. Алексей напрягся, и Зита, увидев выражение его лица, со страхом спросила, «В чем дело? Почему ты молчишь? Есть еще убитые?» Убийца — серп. «Боснийский серп, как и тот, что бросил бомбу. Я уже телеграфировал об этом в Белград. Одному богу известно, что будет, когда случившееся станет общеизвестно. Ни один серп в Сараево...» Не избежит возмездия австрийцев, в том числе и мы. Но ведь мы должны ехать в Белград сегодня, как и собирались. Мы уезжаем немедленно. Чем скорее я доложу правительству о Гавриле, в принципе, тем лучше».